Американха, 2013 год. Чимамандангози Адичи. "Американха Чимамандангози Адичи" пронзительная, трогательная и забавная история о взрослении. Старомодная любовная притча и вместе с тем проницательное размышление о расовых и классовых различиях, а также процессе иммиграции и самоидентификации в стремительно меняющемся мире. Искренняя и бесстрашная одичии фемелу, чья пора взросления проходит в нигерийском городе Лагосе, будучи старшеклассницей, влюбляется в сына учителя литературы, честного и обаятельного Абензе. Вспыхивают чувства. Она вдруг поняла, что хочет дышать тем же воздухом, что и он, и они рисуют картины общего будущего, предположительно в Америке, стране, к которой Абензе испытывает трепетное почтение. В университете, где учится Ефимелу, бастует преподавателя. И абензе убеждает девушку принять предложенный Американским колледжем грант на обучение. Он уверяет, как только получит диплом, подаст на визу и последует за ней. Но планам не суждено сбыться из-за ужесточенной иммиграционной политики в связи с событиями 11 сентября. Вместо Америки он едет в Лондон и несколько лет ведет жизнь нелегального иммигранта перебиваясь на низкооплачиваемой работе. В конце концов возвращается в Лагос, преуспевает на поприще строительного предпринимателя, женится и заводит ребенка. Тем временем Эфимелу изо всех сил пытается приспособиться к жизни в Америке. Сравнивает личные наблюдения с эпизодами виденного в детстве и юности комедийного сериала «Шоу Косби». Героиня жаждет узнать и понять об Америке все. Каково болеть за команду на суперкубке, кто такой твинки и что означают локауты в спорте, как заказать маффин и не спутать его с пирогом. На родине она никогда не считала себя черной, а теперь ошарашена, что в Соединенных Штатах расовый вопрос пронизывает буквально все сферы жизни, начиная от романтических связей и дружбы до рабочих отношений. У себя в блоге, в посте, адресованном собратьям черным неамериканцам, она пишет «хватит препираться, хватит говорить «я ямаец» или «я ганец», Америке на это наплевать. Ну и что, что в своей стране вы не были черными? Теперь вы в Америке. У Адичи дар подмечать и доносить до читателя эмоциональные особенности людей и их поведение в обществе. Похождение Эфимелу она описывает с удивительной непосредственностью, иронизируя и над повседневным расизмом американцев, и над ханженством прогрессистов, которые носят либеральную политику как значок, пристегиваемый по мере необходимости. Иностранка Эфимелу с юмором рассказывает о странностях американской культуры, На вечеринках вместо того, чтобы танцевать, люди встают к и напиваются. Многие, дабы продемонстрировать, какие они классные, занятые, крутые и не подверженные условностям, ходят в школу в пижамах, а по магазинам в нижнем белье. Она замечает, что американцы называют математику в единственном числе, а не во множественном, как британцы. А серьезные ученые способны яростно дискутировать на тему вроде зреющих при перевозке импортных овощей. По прошествии лет, блок Эфимелу, известный под названием «расизмушка» или «любопытные наблюдения черной неамериканки о том, каково быть черным в Америке», становится популярным. Героиня обретает небывалую ранее уверенность в себе и после разрыва с успешным предпринимателем заводит роман с темнокожим профессором Ельского университета, с которым они почти идеальная пара. Однако Эфимелу не перестает думать о первой любви, о бензе. Ее первом мужчине и единственном человеке, перед которым никогда не нужно было ни в чем оправдываться. Она понимает, часто приходящее к ней чувство сковывающих душу ус это ностальгия по родному Лагосу и семье. И вот после 13 лет в Америке она решает вернуться в Лагос, путь, куда оказывается таким же непростым, как проведенные на чужбине годы. Во впечатляющем повествовании о дичи, все пережитое эфемелу становится историей, принадлежащей и не принадлежащей миру, в котором самоопределение – это и нечто изменчивое, и в то же время задающее линию поведения, а также рассказом о том, как мы меняемся под воздействием мест, где взрослеем и куда приезжаем жить.